Глава первая. Из письма Евнуха Сарсихима, повелителю Ассирии и любимцу Ашура. Во время бешеной скачки, когда портату и буря, пытаясь заставить послание в Ассирию, уходил от погони, верх пергамента подмок и оторвался. Настигаемый сирийцами, не раздумывая, направил славного ввода Ефрата, и только тем спасся от неминуемой гибели. В письме излагались события, случившиеся на следующий после похода год, когда бен Хадат выступил из Дамаска, чтобы наказать царя Израиля за коварство и попытку предательства. В тот момент Иорам, царь Израиля, осаждал город в Галилее. При нем также находился его племянник и царь Иудейский Ахазия. Иорам, царь Израиля, был ранен стрелой, и бросившийся ему на помощь Ахазия тоже был ранен стрелой, но легко. Укуже Иорама оказался настолько болезненным, что царь был вынужден оставить войско и вернуться в Израиль. Однако снимать осаду С рамы Галилейской Иорам не захотел и поручил своему военачальнику Иегу, служившему еще его отцу Ахаву, взять город, захваченный Бен Хададом. Не могу сказать наверняка: то ли сирийцы вошли в сношение с Иегу, то ли как утверждают перебежчики, сохранившие верность Иораму, некие помешанные, названные Елисеем, Явился к военачальнику израильтян и склонил его к мятежу. Только в сердце военачальника вспыхнула жажда власти. Он собрал воинов и открыто высказал обиду на Иорама и его мать Иезавель, оттеснившую их прежнего бога Яхве от толп самаритян и заставившую их поклониться чуждому Беллу. Иегу возвал к мщению, и воины поддержали его. Хотя мятежник и проявил в нужную минуту находчивость и решимость, но коварство и жестокость у этого грубого солдафона оказалось куда больше, чем мудрости и справедливости. Впрочем, будь Иегу другим человеком, вряд ли он отважился бы восстать против своего господина, ведь жажду сердца он утолил кровопролитием и насилием. Армия провозгласила Иегу царем, и узурпатор дал приказ задерживать всякого, кто мог бы передать в весть о мятеже Иораму. Сам же отправился на встречу с бен Хаданом, согласившись оставить город еще с десяток захваченных сирийцами поселений в руках владыки Дамаска. Пусть бы ему подавиться такой добычей. И Егу вскочил на коня, и окруженный отрядом приспешников помчался в Израиль. Переправившись через Иордан и покрыв почти без остановок путь, равный двум двухдневным переходам, узурпатор достиг цели. Караульный на израильской стене еще издали увидел столб пыли, поднятый несущимся отрядом. Он поспешил к царю, и Иорам приказал выслать всадника навстречу. Ему не терпелось узнать, с какой вестью едет отряд». Но посланный не вернулся, как не вернулся и второй, отправленный в догонку. Между тем дозорный уже догадался, что во главе отряда едет иегу. Он узнал его по неистовой быстроте, с какой тот гнал лошадь. Царь решил, что в лагере что-то стряслось, и, не подозревая заговора, сел в свою колесницу и выехал за ворота. За ним, тоже на колеснице, поспешил и... Ахазия, «Мир ли Иегу?» — в тревоге спросил Иорам. «Какой мир?» — грубо ответил тот. «При распутстве матери твоей изавели и ее волхвованиях». Иорам по тону ответа мгновенно понял, что произошло. Он хлестнул коней и бросился назад в крепость, крича своему союзнику «Измена, Ахазия!». Но тут его сразила стрела, метко пущенная Иегу, и тело царя повисло на колеснице. Вождь заговорщиков приказал бросить его на земле, а сам устремился в погоню за иудейским царем. Как член семьи Ахава, тот также был обречен. Солдаты долго преследовали Ахазию, и хотя он скрылся, они успели смертельно ранить его. В Иерусалим царя привезли уже мертвым. Между тем Иегу вступил в Израиль. Он не встретил никакого сопротивления. Армия была далеко и к тому же подчинилась ему. Народ же не собирался вступаться за вызвавший всеобщее презрение дом Ахава. Изавели уже донесли о гибели сына. Она поняла, что все кончено, и, надев свои лучшие одежды, подвела глаза, украсила волосы и стала у окна. Когда Иегу въехал во двор, она встретила его насмешками и назвала убийцей господина своего. «Кто за меня?» — крикнула рассверепевшая Иегу, и, увидев в окне Евнухов царицы, дал им знак. Слуги столкнули свою госпожу вниз, и Езавель замертво упала под копыта коней. Мятежники же вошли во дворец с полными хозяевами и устроили пир в честь своей победы. Так Бен-Хадад с помощью Иегу добился всего, о чем мечтал, не спроверг силу Израиля и Иудеи, а также взял богатую добычу. Полный достоинства он победителем вернулся в Дамаск, и народ, о великий царь, долго не прощавший ему дани, который сирийц был вынужден собрать в свою пользу, оттаял. Глядя на толпы ликующих горожан, пустившихся в пляс возле храма бесстыдной Ашерту, я решил, что небесная благодать и народная любовь способны оградить Бен-Хадада от превратности жизни. Я ошибся. О, светоч Ашура! Смертному нет спасения от козни злых людей. Человеческая подлость безмерна, и удивляться ей у меня уже нет сил. Наказанием за доверчивость явилось невольное соучастие в жестоком злодействии, в котором я оказался замешан помимо своей воли. Прозрение всегда запаздывает». поэтому вся надежда на тебя, великий царь. Не дай врагам посмеяться надо мной, не позволяй храмовому ослу прикоснуться ко мне, ибо я не сосуд мерзости, но человек, и мне будет больно. Беда случилась в начале месяца Арахсамну, октябрь-ноябрь, после возвращения Бен-Хадада из похода на юг. Царь вернулся прихворнувшим, его мучил жар, временами он терял сознание. Закрывшись в своей спальне, царь не допускал к себе никого, кроме твоего покорного слуги, знающего толк в лекарственных травах и всяких снадобьях, что я доказал, ухаживая за Гулой, а также Хазаила, сумевшего в походе согреть постель царя и тем самым вернуть его доверие». День горя выдался промозглый и дождливый. После полудня бен Хадад забылся сном, а Хазаил, вдохновленный демоном смерти Кингу, навалился на царя и придушил его ослабевшего одеялом. В тот момент я был в соседней комнате, где растирал порошок мандрагоры. Когда вбежал в спальню, все было кончено. Хазаил, спотевший, с расцарапанным лицом, объявил, что по воле богов дыхание оставило царя, затем грозным голосом предупредил, чтобы я помалкивал насчет одеяла и растерзанного ложа. Злодей добавил, если я начну распускать нелепые слухи, меня обвинят в отравлении государя, и моя участь будет ужасна. Я испугался, великий царь. Пусть благие и милостивые боги простят меня за эту слабость. До кого я мог докричаться, если даже главный спальник Бен-Хадата и его евнухи не удивились, увидев распростертое на постели остывающее тело господина. Их покладистость, готовность поверить узурпатору смутили меня. Я растерялся и, как говорится, проглотил язык. Тем же вечером, спустившись к гуле, который по-прежнему держали под замком, я поразился резкой перемене в поведении слуг. Ранее самый подлый раб не мог позволить себе обидеть ее грубым словом или непристойным жестом. А тут вдруг все разом прибежали к ней, поклонились ей. Сам царский повар принес узнице жареную козлятину и сладкое печенье. Я сразу... Заподозрил неладное. Мою догадку подтвердила сама злодейка. Когда я скупо обмолвился, что Бен-Хаддат ушел к судьбе, она рассмеялась. Затем, не обращая внимания на мой скорбный вид, спросила. Он отважился? И я, догадавшись, кого она имеет в виду, кивнул. Гула захлопала в ладоши. Как оказалось, она слишком рано поверила... в перемену судьбы. «Государь, повелитель Востока и Запада, на тебя одна надежда. Спаси меня от безродного и безжалостного убийцы. Я трепещу, ибо его жажда смерти не знает границ». Когда ему передали требование Гулы освободить ее и вернуть знаки царского достоинства, которые полагались ей как жене наследного принца, узурпатор засмеялся. и ответил, что хромоножкам знаки царского достоинства ни к чему. На следующий день Хазаил объявил горожанам о безвременной кончине великого, любимого богами государя, и о его последней воле возложить на него, Хазаила, бремя царской власти. В тот же день узурпатор приказал тайно удавить Ахиру и ребенка, а его... Супругу и свою бывшую сожительницу Продать в рабство Он без страха похвалился передо мной Что дело сделано тихо И теперь никто не узнает Кому принадлежит хромая И кого теперь она вдохновляет На новые подвиги Он предупредил меня Что мое спасение Исключительно в молчании Но я уверен, великий царь Не простит негодяю Ни расправу с родственницей Ни мою смерть Поверишь ли, великий, жители Дамаска недолго грустили о кончине прежнего правителя. Когда же узурпатор позволялся никогда не позволять ассирийским собакам приближаться к стенам благодатного Дамаска, тем более унижать их наложением непомерной дани, они чрезвычайно обрадовались. Они приветствовали нового царя восторженными криками и тут же пошли в пляс. Государь! Я держу рот на замке, но меня все избегают. Никому не позволено приближаться ко мне, и даже в город я не могу выйти без сопровождения воинов, которым якобы приказано охранять меня. На самом деле им приказано следить, чтобы я ни с кем не заговаривал. Моя жизнь повисла на тончайшей нити, скрученной из прихоти и страха узурпатора, который выжидает, как ты, великий царь, Поступишь, когда его гонцы сообщат тебе лживой вести о случившемся, и клятвы Хазаила хранить вечную верность дому Ашурна Церапала. Узурпатору ни в чем нельзя верить. Письмо передаю с Бурей, которого я встретил на городском рынке, где он торговал железом. Портату и Буря проявил храбрость, И ранее не присущую ему сообразительность, не выказав присутствие сирийских воинов, ни своего знакомства со мной, ни презрения к торговле, которой он был вынужден заняться, прибыв с караваном купцов в Дамаск. О, царь царей, я устал бояться на тебя одна надежда. В подземную тюрьму Зиндан Арсихима бросили под вечер. С пронзительным скрипом поднялась кованая решетка. Стражи спустили в зев бревно, отполированное телами десятков, а может, и сотен узников, принудили всхлипывающего, вздрагивающего от страха евнуха, обхватить его, подтолкнули, и сорсихим благополучно съехал вниз на самое дно ямы. Решетка с грохотом опустилась, звякнул запираемый замок. Сверху крикнули «Так тебе и надо, вавилонская собака!» и на прощание коллективно помочились. Дождик, правда, оказался не густый, краток, и, в общем-то, почти не замочил прижавшегося к стене скопца. Теперь можно было перевести дух. Удивительно, но Евнуху вовсе не хотелось досаждать себе болью. Только что страшась, что его тащат в пыточную или на кол, он вопил, словно осленок, оторванный от матери ослицы, а тут вмиг успокоился. В яме было тесно, пахло скверно, но здесь можно было надеяться, хотя, по правде говоря, надеяться было не на что. Девица, с которой когда-то буря, спустившись со стены, занялся любовью, Два дня назад опознала тайна пробравшегося в Дамаск Скифа. Хазаил распорядился послать воинов, чтобы схватить его, но бури и след простыл. Правитель тотчас организовал погоню, затем вызвал Сарсихима и продиктовал ему письмо, которое тот должен был доставить Салманасару в противовес сведениям, собранным бурей. В письме узурпатор особенно напирал на то, что никто, кроме него, не в состоянии обеспечить ежегодный сбор дани. Евнух, подрагивая от страха, заносил льстивые слова на пергамент, и все бы сошло ему с рук, если бы один из стражей не припомнил встречу на рынке. Он же подтвердил, что Евнух что-то передал ассирийскому саглядатую. Хазаил пришел в ярость, потребовал объяснений. На этот раз Евнух врал особенно искусно. Затем, почуяв, что слова не помогают, бросился к правителю Дамаска в ноги, обхватил его за колени и сразу почувствовал — не на того напал. Хазаил с места не сдвинулся. Видимо, в бытность царским спальником узурпатор в совершенстве освоил науку обращения низших с высшими. Он дождался, пока Сарсихим прекратит рыдать, затем по-дружески приказал ему быть откровенным. Он доброжелательно выслушал объяснение насчет случайности той встречи, затем вызвал стражу и приказал бросить Евнуха в подземную тюрьму, в самую глубокую, куда сажали исключительно государственных преступников, чтобы те, страшась и взывая милосердие, ожидали казни. Посоветовал «Посиди и подумай». С появлением первой звезды пленник последовал доброму совету. Некоторое время разглядывал яркую звездочку, светившуюся в округлое, запечатанное решеткое отверстие, отделившее его, приговоренного к смерти, от мира живых и веселых. Собственная жизнь уже была не подвластна Евнуху, ведь узурпатор утешал себя надеждой, что в любой момент может оборвать эту нить и не низвергнуть вавилонянина туда, куда смертному лучше не заглядывать. В этот момент Сарсихим ощутил твердость за пазухой и сунул туда руку. Пальцы нащупали склянку, врученную ему в ашуре. Он вытащил заветное лекарство, помогающее разом от всех болезней, и долго изучал таинственную емкость». предродовым толчком дал знать о себе другой, долго просыпавшийся разум. Мысли ожили, устремились вдаль, за невидимый горизонт, волшебный край, где жили люди, не знавшие, что такое гнев, ненависть, коварство, подлость, жадность, жестокость. Они не знали, что такое страх, и не боялись ужаса. Они спасались каким-то иным, более надежным способом, и следуя примеру своего бога прощали гневливых ненавидящих коварных подлых жадных и жестоких вторая звезда заглянувшая в округлое отверстие подтвердила есть такой край есть такой бог он рядом в тебе и во мне прислушайся онемевшие срсихим Прислушался и услышал писк мышей и шуршание крыс в соломе, которая кучками была навалена на земляном полу. В темницу долетел слабый отзвук воинской трубы. Следом наступившей тишине отчетливо прорезалось шуршание небесных сфер. От столетия к столетию, начиная с сотворения мира, все тщательнее и тщательнее притиравшихся друг к другу. Теперь они слились в цельный и прозрачный, наполненный пронзительной голубизной небосвод, накрывший иную землю, иной мир, в который каждого, кто желал утихомирить соседа ударом в ухо, встречал бы укоризненный взгляд соплеменников. Буян по собственной воле опускал кулак, ибо было нестерпимо испытывать подобный взгляд. Да и второй, проснувшийся разум, подсказал Чем ты можешь помочь соседу, наградив его за трещиной? От какой беды избавишь? Чему научишь? Было страшно, нестерпимо, жутко ступить на обетованную землю, сблизиться с теми, кто умеет смотреть, не обижая, слушать, не отвлекаясь. Поступать не во вред, но на пользу другому. Для этого следовало сделать всего один шаг — Сарсихим долго не мог заставить себя поднять руку. Наконец, зажмурился и со всего размаха швырнул склянку в стену. Раздался звон. Пленник долго не открывал глаза, а когда отважился подойти к стене, обнаружил на земле мертвую мышку, успевшую лизнуть скверную гадость. Мертвое животное укоризненно, остановившимся взглядом, смотрело на него. У Сарсихима хватило сил выдержать этот взгляд. Он вдруг засуетился, лихорадочно выцарапал могилу в спекшейся земле и похоронил несчастное существо, унесшее в могилу его страхи, его лживость, его подлость и пронырливость. Салманасар, в один и тот же день получив послание Сарсихима и доставленное из Дамаска официальное объяснение Хазаила, Повел себя словно юноша. Забегал по залу, пинками начал подгонять спальников, евнухов, нерадивых слуг. Приказал немедленно собрать государственный совет. На вопрос, приглашать ли наследника, решительно ответил «обязательно». Тем же днем он провел осмотр царского полка. Зверские рожи привели его в отличное настроение. Он пообщался с солдатами, предупредил Надо, наконец, разбить головы этим грязным сирийцам. Солдаты дружно ответили, всегда готовы. Вслед за проявившим неслыханный ранее энтузиазм правителям зашевелилась и вся Сирия. На военном совете было принято решение, не откладывая, двинуться в поход против узурпатора. Нельзя упускать такой удобный момент разделаться с ненавистным Дамаском. Цель войны — довести дело до полного разгрома Арама. Ар на требования городов «Пусть негодяй откроет ворота своей столицы!» Салмонасар ответил «Пусть негодяи поцелуют мои ступни!» Что с восторгом было воспринято всеми присутствующими. В том числе и наследным принцем, который один из немногих вмиг сообразил, что царь и на этот раз ушел от прямого и твердого обещания разрушить Дамаск. Однако, наученный горьким опытом, он охотно влил свой голос в хор одобряющих выкриков. После окончания совета Салманасар имел тайную встречу с сыном. Предупредил, что дает ему последний шанс осознать мерзость своего своеволия и благость беспрекословного повиновения. «Ты остаешься в Ассирии моим наместником. Докажи на деле». что умеешь править по собственной воле, а не исполнять желания восхваляющих тебя буянов. Если дело дойдет до штурма финикийских городов, а также наказания Израиля и Иудеи, ты должен обеспечить бесперебойный подвоз продовольствия и других припасов. Но главное — сохранить добрые отношения с северными и восточными горцами, держать под наблюдением Вавилон. «Великий царь!» — перебил его Шурдан. «Ты собираешься без меня штурмовать Урсалимму?» «Пусть я был неуместно своеволен, но это ради всей общины, а не только отдельных городов. Позволь мне отправиться с тобой в поход. Я готов следовать в строю рядом с простыми щитоносцами, готов стрелять из лука или управлять колесницей». Зачем мне путаться в этих хозяйственных делах? Это вовсе не хозяйственные дела, посуровил Салманасар. Это дела власти. Разумно оприходовать добычу. Это наиглавнейшее дело, царское. Пусть мечом машут другие. Твое дело указать им, где и как можно поживиться. Кто же в таком случае получит пост? Рабшака, шамши Шамши-Адат. Мне понятна твоя ревность, но тебе должно быть известно, что от долгого думания у твоего дяди слабеют колени. Ему не потянуть такой воз. Разведкой займется Нинурта Тукульти Ашур. Он тебе не соперник». Пусть он проверит себя в таком сложном деле, как добывание нужных сведений. Мне бы хотелось, чтобы ты подружился с ним. Это твое условие, отец? Ты, как всегда, догадлив. У него под началом свыше десяти тысяч конницы. Он признанный храбрец. Старик сделал паузу. Ее нарушил Шурдан. В его владении земное воплощение Иштар. Старик кивнул. «Ты правильно понял меня. Поэтому дружба с Нинуртой — это надежный рычаг против твоих горлопанов из городских общин, которые не видят далее собственного носа. Докажи, что ты управляешь ими, а не они тобой. Я сделаю все, что прикажешь, отец».